Глава 36. своеобразная личность, серия анекдотов, печальная участь лугуна, признаки безумия. На острове Мауи я набрел на довольно своеобразного человека. Он успел мне порядком надоесть последствия. Первое моего знакомство с ним состоялось в кафе в городе Лохаина. Он сидел в противоположном конце комнаты и уже несколько минут с интересом поглядывал в нашу сторону, внимательно услышав разговор, словно мы обращались к нему и ждали его ответной реплики. Такая общительность в незнакомце меня несколько удивила. В ходе разговора я сделал какое-то замечание, чрезвычайно скромное ничего особенного в себе не заключавшее. Оно имело прямое отношение к предмету нашего разговора. Не успел я кончить, как человек этот вдруг заговорил быстро и лихорадочно. То, что вы сказали, конечно, довольно удивительно, но вы видели бы мою трубу. Ах, сэр, хотел бы я, чтобы вы ее видели, как она дымила. Пусть меня повесят, если... Мистер Джонс, вы-то помните эту трубу? «Не может быть, чтобы вы ее забыли! Впрочем, что я? Вы ведь тогда еще не жили на нашей стороне острова. Но я вам говорю истинную правду, и пусть я умру на месте, если моя труба не додымилась до того, что дым в ней так и застрял куском. Пришлось киркой его выбивать оттуда. Смейтесь, смейтесь, джентльмены! Однако у Верховного Шерифа до сих пор хранится осколок дыма, который я выковырнул из трубы у него на глазах. И нет ничего проще, как сходить к нему и проверить». Это второжение в наш разговор, который и так начинало было увидеть, окончательно его прикончило. Вскоре, наняв туземцев и парочку пирог с сутсутлигарями, мы отправились посмотреть большое состязание пловцов на волнах прибоя. Через две недели после вышеописанного случая, беседуя с приятелями, как и в прошлый раз, я снова увидел этого человека. Он сверлил меня взглядом и, как и тогда, я обратил внимание на характерное подергивание рта, свидетельствующее о его лихорадочном желании вступить в разговор. «Извините, сэр, ради бога, извините, но все это может казаться примечательным лишь в том случае, если вы будете рассматривать факт как изолированное явление. По сравнению же с одним обстоятельством, которое произошло лично со мной, ваш случай сразу оказывается в ряду ординарнейших явлений. Простите». Я обмолвился, я не хотел бы, бы так невежливо выразиться, о каком-нибудь событии в жизни незнакомцы джентльмены, однако я вынужден сказать, что вы никогда не назвали бы виденное вами дерево колоссальным, если бы вам, как мне, осмелить увидеть в огромном в огромное дерево, как як как мотак, на острове у нас, что в Камчатском море, диаметр этого дерева с равен 415 футом и ни дюйма меньше, и пусть я умру на месте, если это не так. Я вижу, вы сомневаетесь, джентльмены, напрасно. «Да вот старина капитан Солтмарш, он вам скажет, дело я говорю или нет». «Я ему показывал это дерево». «Капитан Солтмарш, послушай, парень, якорь уж больно, трое... уж больно трос натянут. Ты обещал показать мне это диво, это верно, и я продирался с тобой 11 миль сквозь джунгли, будь и проклятый чтобы повидать твое дерево. А оно оказалось не толще пивной бочки, и ты это прекрасно знаешь сам, маркиз «Вы только послушайте его». «Ну, конечно же, дерево стало потоньше, но разве я тебе не объяснил, почему так случилось?» «Отвечай же, объяснил или нет?» Разве я не сказал, что жаль, что ты не видел его в первый раз месяц со мной? Помнишь, ты еще тогда взвился на дыбы и стал бронить меня последними словами, говоря, что я заставил тебя протащиться 11 миль, чтобы взглянуть на какой-то прутик. И я тебе тут же пояснил, что все китобойные суда Северных морей за последние 27 лет были построены из этого дерева. Что ж ты хочешь? Видно ли дело, чтобы одно дерево выдержало такую нагрузку, черт бы его побрал? «Не понимаю, зачем тебе понадобилось умалчивать об этих фактах и обижать человека, который кому-кому, а тебе-то во всяком случае, не причинил никакого вреда?» Этот субъект начинал действовать мне на нервы, и я обрадовался приходу туземца, возвестившего, что Муковау, самый общительный и гостеприимный из местных военачальников, зовет нас принять участие в пирушке. Дело в том, что какой-то миссионер имел неосторожность нарушить границы его владений, и радушный дикарь хотел нас попочевать им. «Прошло 10 прошло дней десять». Окруженный группой друзей и знакомых, я рассказывал им какой-то поучительный случай из своей жизни. Собственно, ничего особенного из ряда вон выходящего я не рассказывал. Не успел я кончить, как знакомый голос произнесел. Как, как, как знакомый голос произнес. «Друг мой, это ваша лошадь? Гроша, ломаного не стоит!» «Да и вся эта история так также ничтожена до последней степени!» «Не в обиду вам будет сказано, сэр, вы равнешненько ничего не понимаете в быстрой езде!» «Бог ты мой, если б ты только видел мою кобылу Маргаретту!» «Вот это была лошадь! Молния!» «Вы, может, думаете, о шла рысью?» «Сэр, она летела!» «И коляска за ним мчалась вихрем!» «Как-то, сэр, я...» «Да вот полковник Билл Джуатер...» «Вы тоже конечно, помните мою лошадку. Так вот, Я как-то выехал с ней, а сзади, ярдов этак на 30-35 от нас, поднялась страшная буря. Я такой в жизни не видел. Представьте себе, буря за нами мчалась целых 18 миль. и ей клянусь вам вечными горами. И вот самое И вот вам самая грубая, непрекрашенная истина. Ни одна капля дождя не коснулась меня. Ну, не капелюшечки, сэр, клянусь. А между тем, собаке моей пришлось буквально плыть за коляской. Неделю, а может две, я отсижился домом, потому что куда бы ни двинулся, этот человек непременно мне попадался». Он опротивил мне до последней степени. Как-то вечером, однако, я забрел капитану Перкинсу и очень мило провел время в кругу его друзей. Около 10 часов вечера я начал рассказывать что-то об одном купце и незначайно упомянул о том, что купец мой был несколько скуповат в своих расчетах с работниками. В ту же минуту, с противоположного конца комнаты из-за клубов пара, поднимавшегося над чаши горячего пунша, послышался хорошо знакомый голос. Я с трудом удержался от произнесения не совсем принятых в обществе слов. «Дорогой друг, вы правы!» Даже компрометируйте себя, выдавая ваш случай за нечто феноменальное. Господи, боже мой, да вы и азов скупости не знаете. Вы невежественны, как дитя в чреве матери, как близнецы все в том же чреве. Ничегошники-то вы не знаете. Жалко смотреть, сэр, когда такой всесторонне развитый и представитель незнакомец, как вы, сэр, начинает разглагольствовать о вещах, которых ничего не смыслит. Ваше невежество, сэр, достигает степени прямо-таки постыдной. Нет, вы меня послушайте, сэр. Джон Джеймс Голдфри был сыном бедных, но честных родителей в штате Миссисипи, товарищ моих детских игр и ближайший друг более зрелую пору жизни. Упокой, Господи, его благородную душу, ибо его больше нет среди нас. Джон Джеймс Голдфри нанялся на взрывные работы для горных промыслов компании Хейблсом в Калифорнии, объединенная компания скупцов, так прозвали ее наши. Ну-с, пробурил он как-то дыру это фута на 4 заложил туда зверскую дозу пороха, а сам стоял тут же и уминал его железным ломом футов 9 длиной. Вдруг, вдруг проклятый этот лом высек искру из породы, порох вспыкнул и фьють. Джон Готфри вместе со своим ломом ракеты взвивается под небеса. ну сыр, летит он, летит, все выше и выше, вот уж кажется, что это мальчик, а не взрослый мужчина, а он все летит. Вот он уже не больше куклы, а все летит. Вот он совсем как маленькая пчелка. И вот его и вовсе не видно. Вскоре он снова появился. Маленькая пчелка стала падать ниже, ниже. И вот он снова взрослый мужчина. потом и вместе с Ломом он уже на месте. На том самом месте, заметьте, и давай долбить, долбить, долбить, как ни в чем не бывало. И что вы думали? Бедняга 16 минут не пробовал на воздухе. А эта компания скупцов вычлала у него из жалования за потерянное время. Сославшись на головную боль, я извинился и пошел домой. В своем дневнике я записал еще один загубленный вечер, загубленный этим бездельником. Рядом с этой записью я, Симметрии ради, записал еще жаркое проклятие, а на следующий день, потеряв всякое терпение, уложил свои вещи и покинул остров. Почти с самой первой встречи с этим человеком я определил, что он лгунишка. Точки. Точки эти призваны изображать собой интервал в несколько лет. К концу этого времени... Мнение, высказанное мной в предыдущей строке, подтвердилось самым удовлетворительным и весьма с довольно замечательным образом. Причем доказательства эти исходят от лиц совершенно незаинтересованных. В одно прекрасное утро этого Маркиса обнаружили в его комнате повесившемся на, балк на балке под потолком. Окна и двери были заперты изнутри. Он был мертв. И на груди у него красовалась бумажка, на которой его собственным почерком была изложена просьба к друзьям не винить никого в его смерти, которая, так гласила записка, была исключительно делом его рук. Как ни странно, присяжные все же вынесли решение, что покойный погиб от руки неизвестного или неизвестных». Репутация железной последовательности, укоренившейся за Маркесом за 30 лет, служила колоссальной и неопровержимой уликой, перевешившей все прочие в глазах присяжных, которые считали, что всякое заявление, сделанное покойным, следовало бы безоговорочно квалифицировать как ложное. Самый факт его смерти даже брался под сомнение, причем приводили следующую вескую, хоть и косвенную улику – его собственное заявление о том, что он якобы мертв. Было решено на всякий случай отложить похороны на, возможно, более далекий срок. И вот открытый гроб с тела маркиса простоял в тропическом климате Лахаины 7 суток, после чего даже эти сверхдобросовестные присяжные были вынуждены сдаться. Однако они собрались еще раз и вынесли новое определение – самоубийство в состоянии временного ума умопомешательства. Аргументация их делает честь их проницательности. Он утверждал, что он мертв. На поверку оказалось, что он и в самом деле мертв. Неужели покойный, находясь в своем уме, стал бы говорить правду? Нет, нет и еще раз нет.